Глава 18. Желание без гарантии. Желание? Я снова подняла взгляд к двум лунам, ярко светившим с ночного неба. Что Ты имела в виду? Может быть, то, что редкое астрономическое явление, которое мы сейчас наблюдали, являлось временем, когда можно загадывать желания? Любые? «Поспеши», — повторила чернокнижница. В тишине ее мелодичный голос — казался особенно звонким. «Я собираюсь сделать то же самое». «А желание обязательно произносить вслух», — решила уточнить я. «Можешь сказать шепотом? фыркнула она. Я сделала несколько шагов вперед, Остановилась, наткнувшись голой пяткой на что-то острое. Боль была резкой, совсем не иллюзорной. Мысли в голове путались. «Почему сон настолько похож на реальность?» Желание я прошептала так тихо, что даже подойдя ко мне вплотную, ты едва ли смогла бы его услышать. Впрочем, сейчас ее едва ли занимало что-то помимо собственного желания. Интересно, что она загадала, и связано ли это с тем поручением, которое я не так давно выполняла для нее в библиотеке? При воспоминании о библиотеке меня вдруг кольнула промелькнувшая и еще не успевшая четко сформироваться мысль. Какая-то странность, которую я не заметила сразу, но в сопоставлении со словами Кея она казалась все более нелогичной. Об этом следовало хорошенько подумать, но не сейчас. Хочу вернуться домой, в свой мир, когда Кей поправится. Повторила я свое желание так же тихо и до боли сжала руки, не отрывая взгляда от двух лун, большой и маленькой. По балкону пронесся сильный порыв холодного ветра. Девушка, все еще стоявшая на перилах, не удержав равновесия, пошатнулась и взмахнула руками, словно пытаясь ухватиться за воздух. Я бросилась к ней, уцепилась за пояс и потянула на себя. На пол мы рухнули вместе. Тяжело дыша, я подняла голову и поморщилась от боли в ушибленном локте. — Что ты наделала? — закричала Теа. От каждой из лун протянулись лучи света, переплелись между собой и накрыли нас обеих. Стало светло, как днем. Я видела прямо перед собой лицо Т, бледное и растерянное, закушенное от злости губой и каплями крови на щеке. «У тебя кровь?» — пробормотала я. «Плевать! Зачем ты вообще до меня дотронулась? Кто тебя просил? Я думала, ты вот-вот упадёшь!» -вот упадешь. выпалила я. «И что такого страшного в том, что я тебя коснулась? Объясни!» А то, что если двое одновременно загадывают желания, будучи так близко, то исполнится только одно из них. Но я сказала свое чуть раньше, а это произошло только сейчас. Яркий свет заливал нас еще пару минут, после чего резко погас, и вторая луна скрылась. Да и первая стала гораздо тусклее, волшебство словно разом ушло. Я тяжело поднялась на ноги, отряхнула одежду и зашагала к выходу с балкона. «Посмотрим, чье желание окажется сильнее!» — крикнула вслед Теа. Когда я открыла глаза, первые несколько секунд не могла понять, где нахожусь. Потолок значительно выше, чем в моей комнате, да и запах отличался от привычного. Повернувшись, я увидела старое кресло и вспомнила, что ночевала у Кея. Тут же навалились мысли о странном сне. Две луны, те, балкон. все накрепко врезалось в память. Наверное, мне просто слишком сильно хотелось загадать то желание, вот и привиделась зыбкая возможность. Вернуться домой, не дожидаясь диплома, шансы получить которые у меня не слишком-то высоки, оставить позади все опасности чужого мира и снова начать жить привычной жизнью, Но перед этим убедиться в том, что здоровью Кея больше ничего не угрожает. Я поднялась с кровати и ойкнула, почувствовав внезапную боль в ноге. Осмотрев ступню, обнаружила вонзившуюся в пятку занозу. Откуда она взялась? Кое-как вытащив ее, я пожалела об отсутствии йода и направилась в ванную. Кей еще спал, уютно свернувшись под одеялом, из-под которого смешно торчали босые ноги. Сейчас он дышал уже не так тяжело, и я надеялась, что это означало скорое выздоровление. Проходя мимо, слегка коснулась его лба и сокрушенно вздохнула, все еще горячий. Спустя некоторое время нам принесли завтрак, а следом, позевывая и ворча на шум в коридоре общежития, появился лекарь. Его приход разбудил Кея. Меня в очередной раз выставили из комнаты на время осмотра. Студенты спешили на занятия. Некоторые поглядывали на меня с нескрываемым любопытством, но никто не остановился, чтобы спросить, что я здесь делаю. Табличка о карантине продолжала висеть на двери. Всеволода не было видно, но я почти не сомневалась, что ближе к вечеру тот непременно объявится на пороге. «Ходите!» — крикнул мне лекарь, и я вернулась в комнату. «Пациенту уже немного лучше, но снимать карантин еще рано». «Правда, есть у меня некоторые подозрения». «Какие?» — встревожилась я. «Неужели он пришел к выводу, что риск эпидемии увеличился?» «Возможно, это не совсем болезнь», — пробормотал мужчина. «А что тогда?» Еще больше забеспокоилась я, ведь и сама опасалась чего-то подобного. Просто надеялась, что лекарь распознает причину раньше и сумеет помочь. «Магия? Проклятие?» «Можно и так сказать, но конкретных доказательств у меня нет. Результат воздействия магии может упорно маскироваться под физический недуг. Кажется, с вами все в порядке». «Да, я здорова, как видите, даже не чихаю». «Я, честно говоря, побаивался, что вы тоже свалитесь с болезнью и заботиться о пациенте станет некому». «Может, все-таки убрать табличку?» Предложила я, но лекарь покачал головой. «Еще рано. Я буду продолжать наблюдение. Но если это необычная болезнь, придется подключить и других специалистов». Когда он ушел, мы сели завтракать. Аппетита у Кея почти не прибавилось. Я не предполагала, что буду так сильно скучать по тому времени, когда он набирал себе полные тарелки разнообразной снеди, да еще и предлагал поспорить, что в одиночку все съест. «Мне сегодня приснился странный сон», — сказала я. «Расскажешь?» — заинтересовался Кей. «Слушай», — приступила я. «А ты уверена, что это сон?» — спросил он, когда я закончила рассказ. «Я уже во всем сомневаюсь», — призналась я. «Может, и не сон, но я не помню, как вернулась в комнату». «Две луны. Я слышал, что такое случается. Студенты говорили». «И про желания? Они в действительности исполняются?» «Ну да, про желания тоже, но сам подобного явления никогда не наблюдал. А что ты загадала?» «Да так, ничего особенного. Пробормотала я. А чего-то мне не хотелось сообщать ему о том, О чем просила ночью. К тому же, если мое желание в самом деле было услышано одновременно с тем, что загадывала Теа собран, то вероятность его исполнения казалась не такой уж и высокой. Ладно, неожиданно легко, согласилась Кей. Я-то боялась, что он начнет спорить и возмущаться, а то и хитрить, чтобы выпытать правду. Тогда расскажи что-нибудь другое. Попросил он залпом опрокинув в себя стакан воды с лекарством. О чем? «О чем хочешь?» Немного помедлив, я принялась рассказывать о моем мире, о том, как проводила там время с детства и до того дня, как мы встретились в переулке, ведущем в Академию Рамеслан, об университете, родителях, даже о сериалах, хотя и помнила, что здесь их попросту не существует. Кей слушал внимательно, с комфортом расположился на подушках в своей кровати, смотрел на меня и время от времени тепло улыбался. Я даже начала подумывать о том, что карантин — это не так уж и плохо. А затем Кей вдруг почувствовал себя хуже, и мне пришлось опрометь умчаться за лекарем, который принес новые медикаменты, но так и не сказал ничего определенного. Оставшуюся половину дня Кей снова проспал. У меня же уснуть так и не получилось. Пришлось снова читать учебник, для лучшего запоминания делать конспекты и всячески отвлекать себя от тоски, которая становилась все ближе к беспросветному отчаянию. Как я и предполагала, вечером заявился Всеволод. Химик-алхимик, в отличие от меня самой, выглядел бодро, даже причесался гораздо более тщательно, чем обычно. На свидание, что ли, собрался? Главное, чтобы не Стеа, который интересовался вчера, «Как наш больной?» — полюбопытствовал Всеволод, пытаясь заглянуть в комнату. «Спит», — отозвалась я, прикрывая дверь поплотнее. «Он-то спит, а у тебя круги под глазами, как у панды. Ты что, всю ночь дежурила возле его постели, обтирала платочком хм, и обмахивала веером?» — саронизировал он. «Нет», — хмуро ответила я, но о своем сне или все же не сне, рассказывать не стала. Сомневаюсь. Впрочем, ты сейчас опять скажешь, что это не мое дело. Севолод спрятал руки в карманы и покачнулся с пятки на носок. Но на твою жизнь тут хотя бы никто не покушается, боятся карантина. Или тебя бережет ангел-хранитель. Ты же сам сделал вывод, что следующее покушение, если оно будет, состоится на балу или после него. Не хотелось мне уже никакого бала. Все, чего я желала, чтобы Кейс снова стал здоров, полон энергии и с прежним аппетитом. Кстати, тебе тут просили кое-что передать, произнес всеволод и потянулся к своей сумке. Сказали, ты знаешь, что с этим делать, и сама поймешь от кого. Я с изумлением уставилась на зеленый стеклянный пузырек, который собеседник протягивал мне. Очень знакомый пузырек. Именно в таком хранилось зелье доцента Крайма, которое у меня так и не получилось выпить в тот день в столовой. Пока я рассматривала неожиданный подарок, собеседника и след прострел. Севолод хоть и был обычным человеком или старательно притворялся таковым, появляться и исчезать умел будто по волшебству, причем всегда внезапно. Я вернулась в комнату и с осторожностью, чтобы ненароком не разбить, поставила на стол пузырек который вызывал у меня опаску и любопытство одновременно. Кто мог попросить его передать? Неужели доцент Крайм расщедрился? Но почему не сделал этого лично? А если кто-то другой? Тот, кто узнал о моем интересе и решил подбросить пузырек в качестве приманки? С какой целью? С той же, с которой мне подложили книгу библиотеке? В том случае, если не только упаковка, но и содержимое выглядит точно так же, я уже точно не смогу отличить одно от другого. Вспомнилась Алиса в «Стране чудес». На пузыречке, разумеется, не имелось наклейки «Выпей меня», однако именно это и предлагалось сделать. Но где гарантия, что никаких неожиданных эффектов не будет? Еще ладно, если уменьшусь или увеличусь в размерах, хотя тоже, конечно, неприятно, а вдруг там какой-то яд? Поразмыслив, я пришла к решению пока не притрагиваться к пузырьку. Соблазну вспомнить, что именно вылетело из памяти в ночь спиритического сеанса, оказался велик, однако я временно сумела с ним справиться и снова потянулась к учебнику. А что еще оставалось делать? Спустя примерно полчаса меня сморил сон. Снилась какая-то галиматья. Профессор Андрих гордо выседал прямо на кафедре и, обмахиваясь веером, Задавал экзаменационные вопросы, а ректор, заглядывая в окно, строго грозил пальцем, поскольку знал, что в карманах у меня припрятаны многочисленные шпаргалки. Пробудилась я только тогда, когда для вечернего осмотра пришел лекарь. Кей уже не спал. Я устыдилась, следовало приглядывать за больным, а вместо этого задрыхла сама. Когда меня снова выставили в коридор, я решила самостоятельно отыскать Всеволода, но вспомнила, что совсем забыла спросить у него номер комнаты. К тому же отходить далеко и надолго от двери с табличкой не хотелось. Лекарь ведь мог позвать обратно в любой момент. Впрочем, отыскать химика-алхимика можно и попозже. Главное, чтобы Кею стало легче. На вопрос об истинной причине недомогания лекарь опять развел руками. Я рассердилась не на шутку, что за персонал они тут понанимали. Наша школьная медсестра и то больше знала. К тому же, разве не должен быть магом каждый работник такого места, как Академия Эрмислан? Поборов отчаянный порыв все лекарю высказать, я спросила, почему бы ему не пригласить на консультацию кого-нибудь другого. В ответ он заявил, что хочет кое-что проверить, а для этого нужно посоветоваться с профессором Андрихом. Я насторожилась. «Почему именно с ним?» «Вы, должно быть, не в курсе того, что до поступления на работу в Академию профессор занимался снятием проклятий», — ответил лекарь. «Вот как!» — пробормотала я и задумалась. «Не секрет, что с нашей первой встречи почти сразу после моего появления здесь профессор Андрих наводил на меня страх. Я сомневалась в том, что ему можно доверять, но все же, если в его силах помочь, Я навещу его завтра. Почему не прямо сейчас? У меня нет привычки наносить визиты в столь позднее время. Высокопарно произнес лекарь, отмахиваясь от меня, как от мушки. Даже если это касается чего-то здоровья? Да не спорь ты с ним, проворчал Кей, толку-то. Или ты сомневаешься, что я дотяну до завтра? Не смей так говорить, вспыхнула я, сжимая руки в кулаки, если хотите. Я сама пойду к профессору Андриху и наплевать на карантин. Прямо сейчас». «Ладно, ладно». Буркнул уже направлявшийся к двери лекарь. «Я к нему загляну. Но если он спит, будить не стану, так и знаете. хоть «Хоть что-то». Вздохнула я, усаживаясь на кровать. Когда лекарь вышел, я принялась рассказывать Кею о том, что произошло, пока он спал. Загадочный пузырек тоже продемонстрировала. «Ты его... «Открывала?» — спросил Кей. «Пока нет. Боюсь», — призналась я. «Как думаешь, может, надо узнать у коменданта, не он ли это прислал?» «Ты забыла, что тебе запрещено выходить из комнаты?» Приподняв брови, осведомился Кей. «В исключительных случаях можно. Кто еще знал о том, что мы хотели заполучить снадобье? «Ты?» «Я, Ваур, сам доцент Крайм». «А, да, еще Эрика!» — вспомнила я. «Эрика?» — удивился он. «Она же мне и подсказала!» «Да уж. Говорят, то, что знают двое, едва ли сможет остаться тайной. А у нас наблюдалось уже пятеро. Кому могла рассказать соседка?» «А инкуб? Выдал же он нас коменданту. Значит, он мог поделиться секретом и с кем-то еще. Таким образом, это могло дойти и до того, кто покушался на меня. Либо, по версии химика-алхимика, пока не покушался, а только запугивал». Ему или ей и так известно обо мне слишком много. О том, что я готовилась к переэкзаменовке, о том, как бегала по коридору, пытаясь догнать рыжую девушку с зеленой лентой в волосах. «Пойду», — решительно выдохнула я. «Где комната коменданта? Я помню. Ты как, побудешь тут один?» «Я не младенец», — поморщился Кей. Стоило мне направиться к двери, как в нее негромко постучали. Я остановилась. Кто бы это мог быть? Может, лекарь навел справки у профессора Андриха, узнал что-то полезное и вернулся? Или тот соизволил явиться лично? «Войдите!» — крикнул Кей. Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась встрепанная, светловолосая голова. «Ваур! Его визита я никак не ожидала!» «Ты!» — изумился не меньше меня, Кей. «Вы одни? Надо поговорить!» — произнес Инкуб. Голос его звучал приглушенно, и выглядел парень довольно взволнованным. — А заразиться не боишься? — саркастично ответил Кей. — Табличку видел? К тому же никто тебя не ждал. — Знаю. Я и не хотел приходить, но потом... — Ладно, входи, — поторопила я только быстрее, пока тебя кто-нибудь не засек. А то опять скажут, что я перебралась в мужское общежитие, чтобы тут свидание устраивать. Речь идет про того парни в очках?» «Ты знаком с Всеволодом?» отозвалась я. «Точно! Вы же на одном факультете!» «Что он про меня говорил?» «А не слишком ли ты любопытничаешь насчет того, что обсуждают между собой парни?» хмыкнул Ваур. «Сейчас он снова стал похож на самого себя. Обольстительный, ироничный, то и дело пытающийся меня смутить». «Он передал то, что я просил?» Так. «Это от тебя?» — ошарашенно воскликнула я. «Но откуда? Неужели доцент крайм дал?» «Нет, я позаимствовал у своего преподавателя. Говорил же, что именно он изобрел средства». «А раньше ты не мог так сделать?» — возмутился Кей. Я глянула на дверь. Как бы спор этих двоих не взбудоражил все общежитие. «Если это проще, чем воровать у коменданта!» «Я не говорил, что проще. Не остался в долгу Ваур. Тоже требовался удобный момент. Думаешь, так легко?» «Тише!» — попыталась я их перекричать. Новость принесла облегчение. Хотя бы на этот раз неожиданный сюрприз не подстроен недоброжелателем. «Теперь, когда мы все выяснили, не все!» — холодно проговорил Кей. Он как-то чересчур резко успокоился, что выглядело пугающе. — Пусть он объяснит, почему сдал нас доценту Крайму. — Я не хотел, — выпалил он куп, — но у меня действительно не оставалось выбора. Может, из-за карантина ваше наказание отсрочат, а там придумаем что-нибудь. — И почему же у тебя не нашлось выбора? Не желал отступать кинь, не мог ему что-нибудь соврать. Уж не думаю, что комендант тебе нож в горло приставлял. — Да уж лучше бы нож. Ваур развернулся, прошагал к двери и, уходя от души, хлопнул ею. Я растерянно посмотрела ему вслед, затем повернулась к кровати Кея. «Как ты себя чувствуешь?» «Так же, что ты собираешься делать. Выпишь это?» «Ага. Тебе ведь тоже любопытно узнать, что я вспомню, правда?» «Ты забываешь, что я там тоже был, но у меня есть одно подозрение. Ты могла что-нибудь увидеть, пока оставалась без сознания?» Например, может, призрака, — предположил он, — я вздрогнула. В любом случае, пока не вспомнишь, не узнаешь. Жаль, что Ваур не выяснил заодно, нет ли у средства побочных действий. Под внимательным взглядом Кея я налила воду, а затем открыла пузырек и перевернула над кружкой. Вытекающая из него маслянистая жидкость выглядела еще более неприятной, чем в прошлый раз. Хорошо хоть, что она оказалась без запаха. «Ну, за здоровье!» — провозгласила я импровизированный тост и одним махом опрокинула в себя содержимое. Тут же закашлялась и согнулась вдвое, пытаясь держать спазмы и переждать тошноту. «Какая гадость!» Еле-еле я добралась от стола до кровати и легла на бок, поджав к животу ноги. Мерзкий привкус во рту не проходил, а желудок едва не выворачивался наружу. Но я упорно терпела, стиснув зубы. Нельзя было допустить, чтобы меня стошнило, и все пошло на смарку. Кей обеспокоенно смотрел в мою сторону. И мне подумалось, что эта комната превратилась в самый настоящий лазарет. Спустя несколько долгих минут меня одолела сонная слабость, все тело налилось тяжестью, веки сомкнулись. Я словно очутилась на дне лодки, которая медленно покачивалась на волнах. Казалось, я даже слышала поскрипывание у ключен. Когда открыла глаза, все изменилось. Ни высокого светлого потолка, ни комнаты, ни кровати. Дурное самочувствие схлынуло без следа. Я лежала в лодке, которую прибило к берегу. Приподнявшись, я огляделась. Берег оказался тихим и пустынным. Не колыхались от ветра низко нависавшие над водой ветви плакучей ивы. Не раскачивались камыши, не пели птицы, над головой расстилалось сумрачное небо. Я осторожно выбралась из лодки, обуви на мне не было, и ощущение влажной отрасли травы под ногами ничуть не казалось иллюзорным. Осторожно ступая по ней, я сделала несколько шагов. Впереди виднелись деревья. Не успела я подойти к ним, как начал сгущаться молочный туман. Должно быть, следовало повернуть обратно, но я двигалась дальше. Вечерняя прохлада заставляла зябко поводить плечами и жалеть, что на мне одно лишь открытое платье. Чувствуя себя ежиком в тумане, я еще раз осмотрелась по сторонам и услышала доносящийся от реки негромкий плеск.